«Как же порой приятно бывает покинуть четыре стены и побывать снаружи, да?» Спрашивал я, сидя за своим столиком, рядом с искусственным прудом моего искусственного мира, созданного специально для создания ощущения искусственного спокойствия внутри не менее искусственно созданного меня. «До сих пор помнишь шум прибоя. Могу в следующий раз принести тебе планшет с музыкой?» произнес внушительного вида мужчина. В костюме горка, бронежилетом поверх разгрузка. Ну, чисто спецназер. Просто моговец. «Ой, нет души и эстетики в этих ваших электронных приблудах. И лучше дальше сидеть так?» Спросил он с легкой издевкой, но без преувеличения дружеской. «Конечно, ведь потом наслаждение будет большим». Серьезно ответил я. Его звали Адам, и он был... Да, можно сказать, моим другом. Чаще других он посещал это место и состоял в мобильной оперативной группе. Кратко, мог Или просто МОК. Мы были с ним знакомы довольно давно. Хотя для меня этот срок минул куда быстрее, чем для него. «Скучаешь по семье?» Спросил я, видя все ту же грусть в нем, что и раньше. «Да, иногда получали весточки от агентов». Все нехорошо ни в чем не нуждаются. У меня уже есть праправнуки. Помню, ты показывал фото. Хочется мне верить, что честь и воля могут передаваться генетически. Тогда они станут достойными людьми, а не такими, как мы. А я хотел бы, чтобы он просто вырос счастливым, собственно Поэтому здесь я сейчас и сижу. Разведя руки, произнес Адам и засмеялся. Несмотря на свой возраст, он выглядел как весьма хорошо сохранившийся мужчина. Со стороны простой обыватель сказал бы, что ему не больше 65 лет. Да, у него уже были морщины, сам он был седой, но не дряхлый. В целом, в настоящее время, при гормональной терапии и здоровом образе жизни, можно было иметь такое тело. Однако, как уже было сказано, у Адама уже появились проправнуки это не было ошибкой, ведь Адаму уже было за сотню лет. Совсем недавно, лет двадцать назад, фонд имитировал его смерть. Раньше ему просто меняли паспорта, просто меняли цифры. Но в результате, правда, рано или поздно должна была вскрыться. Адам старел куда медленнее, благодаря использованию объекта класса Евклид. «Правила коробки» а если положить объект в коробку убратьть ее подальше и нельзя заранее сказать что случится то это вероятно и вклит в целом фонд часто использовал различные объекты себе на благо но как в случае с любыми аномалиями были определенные риски потому логично предположить что адам вовсе не просто так получил этот объект как и продление его жизни имело очень весомую причину для фонда собственно причина это сидела напротив самого адама Сыграем еще раз. Кажется, тебе понравилось меня выигрывать. Предложил Адам, уже тусуя колоду карт в моих руках. И еще, кажется, тот старик, тот еще мхолежник. Он твои карты метил, зуб даю. Да? Ну вот, смотри, тут потертость. Тут как-то странно помято. Явно же не случайно. Мы очень много с ним играли. И ты ни разу не выиграл. Он хорошо играет. И хорошо мухлюет, раз даже ты этого не заметил. Фу, возможно. Действительно, задумался я. Ведь Адам дело говорил. Такое случалось довольно часто. Я сам хоть и был куда более древним, чем сам Адам, но все же, даже спустя столько лет жизни, познал одну простую истину. Научиться чему-то новому можно даже у, казалось бы, ребенка. Потому что и столетний мудрец спустя свою жизнь наверняка забудет прописные истины, что понятно как раз ребенку, но не этому мудрецу. Так что многому мне приходилось учиться заново. Это было так странно, словно бы, словно бы я выходил из комы. Только комы не было. Я просто очень долго жил, и старые нейроны умирали. После чего на их место приходили новые, но уже созданные для решения иных задач. И вот те же навыки хитования стали бесполезными. Хотя я еще иногда практиковался, вспоминая эпоху Возрождения. Хорошее было время, кровавое, как и почти любое. «Думаю, тебя скоро снова выпустят», — произнес Адам, уже делая свой ход, который начался с козыря. «Почему?» Ходят слухи, что Кристина М. уже как неделю приехала в нашу зону и просто не выходит из своего кабинета. Что-то готовит, но, скорее всего, фонд одобрил ее инициативы. Благодаря тебе удастся спасти жизнь многих сотрудников, обойтись с решением ряда проблем без потерь. Это же прямо мечта. Да, было бы славно, но ты же помнишь, что случилось в прошлый раз? некрасиво получилось, но, услышав твою точку зрения... Мне теперь грустновато за своей роли. Уверен, фонд только этого и добивается. Они очень хитрые. Куда хитрее меня. Иначе бы я тут не сидел. Сидеть здесь лучше и для тебя, сам же знаешь. Зависит от точки зрения. С Адамом приятно было общаться, и я действительно мог назвать его другом. Но не более того. Как и если верить Платону, то другом бы я его назвал скорее второго типа. Я дружил с ним не ради выгоды, но и родственной душой назвать тоже не мог. Это был друг, с которым просто приятно общаться. Хотя, не буду скрывать, я уважал Адама, ведь он был настоящим офицером с чистой душой, в которой я давно пытаюсь разглядеть гниль, но не нашел ничего большего, чем готовность пойти на любые жертвы ради спасения своей семьи. Вообще на любые, но даже этого он не скрывал говоря прямо и не обманывая ни себя, ни уж тем более меня. И правильно делал. Обманы я не люблю. Очень сильно не люблю. Настолько, что это обязательно плохо кончится для лжеца. А вот что я любил, так это принципы. И своим принципам Адам был верен, что в первую очередь и вызывало мое к нему уважение. Фонд это все понимал. Поэтому Адам сидел здесь не случайно. Он являлся одним из рычагов давления на меня. Первым по счёту, но уже довольно сильно меня ограничивающим. «О, кажется, меня вызывают», — вдруг произнёс Адам, услыхав в наушнике голос Кристины М. «Мне пора идти, но не переживай. Прямо сейчас к тебе идёт сама знаешь кто. Удачной работы, командир. Береги себя». «Ха-ха, да с такой заботой от фонда я точно в большей безопасности, чем подавляющее большинство. За себя лучше бойся». И, подмигнув мне, на дом ушел. Он был единственным из моего окружения, кто не боялся шутить надо мной. Порой даже говорить нечто неприятное и как-то меня критиковать. Порой мы даже очень яростно спорили. Впрочем, то было доказательством силы его характера. Того, кто глядит мне в рот, я бы не смог называть другом. Хорошим он был человеком, ничего не скажешь. Я ему завидовал, но, знаете, так по-белому, по-настоящему по-белому... В плане, будь у меня возможность забрать у него все и приумножить это стократ но для себя я бы все равно не воспользовался бы этим. Жаль, что фонд эту часть меня раскусил и теперь пользуется мной. Но ничего могло быть и хуже. Всегда может быть хуже, об этом тоже не стоит забывать. став из-за столика, я окинул взглядом дерево, что ютилось в лучах искусственного солнца, после чего решил прогуляться. Не столько из личной нужды, сколько в том числе из вредности, чтобы Кристина М. походила подольше, хоть и эту возможность мне оставили. К слову, для моего сдерживания использовались не только продвинутые технологии, но и множество аномалий, что находились прямо сейчас в поле моего зрения. Сторонний наблюдатель бы даже никогда не догадался, что они тут есть, ведь со стороны все казалось абсолютно нормальным. Но в том и был секрет, чтобы все казалось нормальным, и нужны были все эти аномалии. Так, протянул я, уйдя в дальний от входа угол моей зоны содержания, где простирался дуб, что был моим ровесником. Правда, после некоторых м -м, трудностей с моим содержанием, он относительно недавно едва не был сожжен полностью. Впрочем, одна из ветвей уцелела и проросла, благодаря всеобщим усилиям фонда. Да-да, именно фонда. Ведь я тогда был, мягко говоря, не в духе мог уничтожить даже то, что для меня имело ценность. Но из-за этого я больше нужного тоже старался не грустить, ведь это ли не доказательство, что я все еще остаюсь человеком, в отличие от того же старика из ниоткуда. А рядом же уже лежала головоломка, выполненная на листе бумаги. Кокура, как она называлась. Тут были квадратики, нужно было вставлять в них циферки, почти как судоку. Только были некоторые черные квадратики, а внутри них число уже были поставлены за меня. И вот, циферки, которые я ставил в ряда, не должны были повторяться. Так еще и сумма их должна была сходиться с этими числами внутри черненьких блоков. Такие головоломки лучше всего помогали мне коротать время. Становился ли я от этого умнее? Вряд ли. Ведь подобные занятия имели к интеллекту ровно такое же отношение, как бодибилдинг имеет к бойцовским умениям. Вроде и как бы что-то общее есть, да если в детали углубиться то, став лучшим в мире бодибилдером, ты скорее станешь худшим в мире бойцом, потому что с таким телом и полминуты не поскачешь в ринге. С умом так же все было. Хотя, кажется, люди уже перестали грести под интеллект все подряд и вывели эмоциональный интеллект, пространственный и кучу типов. Очень много. «Я, наверное, попрошу вас к следующей нашей встрече перевести мне труды философа XXI века. Очень хочется посмотреть, столь ли быстро технологический прогресс поспевает за прогрессом человека, как видом». «Произнес я, когда Кристина М. подошла ко мне и просто встала». «Эх, <связь> вы, наверное, привыкли сидеть на столе за столом, как то подобает цивилизованным людям». «Нет, в этом нужды нет» ответила Кристина М., после чего сняла с себя неудобную обувь, смущенно поправила юбку, но так или иначе уселась на траву напротив меня. Конечно же, я намеренно ставил в неудобное положение своего собеседника. Ей чувствующий дискомфорт человек, более уязвимый человек. Кристине было неудобно, но она боялась, что из-за юбки ее поза будет вульгарной, кто-то случайно увидит то, что любая достойная женщина стремится скрыть. А камер... Сколько же здесь было камер на каждом углу. Как и каблукам, она была привязана куда сильнее, чем даже я мог подумать. Она привыкла быть выше всех, а тут... Тут пришлось обувь снимать. Без сомнения, я мог сказать, что Кристина М. боялась понизить свой статус в чужих глазах сильнее, чем смерть из-за ошибки в общении со мной и использовании меня как инструмента. Фонд излял значительную выгоду из прошлого нашего сотрудничества. Совет О5 посчитал, что вы можете быть полезны в дальнейшем. Снова? Что, простите? Они сказали, что я могу быть полезным снова. И если раньше я аккуратно изучал Кристину М, то это мое заявление было сродни удару молота, прямо как и следующее. Ваш отец может вами гордиться. Сам факт существования Совета О5 мог считаться выдумкой. Большинство сотрудников фонда за всю свою работу никогда не встречали ни одного из членов совета. А уж те, кто имел допуск уровня ниже второго, тот и вовсе не слышал самой формулировки «совет О5», даже в контексте мифа. Я же обладал информацией минимум о пяти членах совета О5, которые, согласно моим умозаключениям, до сих пор были в деле. Конечно, я мог ошибаться, ведь не имел доступа к их мыслям. Однако, так или иначе, я лично встречался с членами Совета в прошлом. Более того, у меня были с некоторыми из них личные конфликты. Да и не только личные, иначе бы меня не содержали здесь и А уж за то бойню, что я устроил с багровой лестницей. О, наверное, эта группа МОГовцев под номером Альфа-01 до сих пор ждет часа своей мести. А может, никого из них уже и в живых нет, с учетом специфики их работы. Но так или иначе, эти голубые глаза, такие яркие, чистые. Нет, подобная мутация в человеческом гене невероятно редка. Хотя основные выводы я делал не по глазам, которые у Кристины М были как у отца, а по взгляду, взгляду того, кому когда-нибудь придется заменить старшее поколение и занять кресло в совете О5. Но прежде Кристина М должна будет оказать, что заслуживает этого. И пройдут десятки лет Множество опасных проектов Конфликты с другими членами О5 Которым Кристина Тоже будет должна доказать свою эффективность А затем Конкуренция с другими претендентами Впрочем, она уже далеко забралась А значит, была полезна Как и себя в руки Она взяла очень быстро Вспомни, что все печати находятся под контролем фонда А я А я сейчас по своей силе сравним с почти Обычным человеком Пусть и очень хитрым, хорошо следящим за здоровьем и знающим каждое слабое место человеческого тела. Ну и так, по мелочи. И еще за всякие психологические и душевные штучки я тоже шарил. Потому мог спровоцировать дурака на смерть, шантажировать глупца тем, что было вне моей власти. но ну, а также просто искрометно шутить, но только если ситуация к тому располагала. Ведь юмор это всегда импровизация, меткая, как удар копья ваши рыжие волосы, вы пошли в мать, не так ли? Под макияжем скрывается не такая уж и бледная аристократичная кожа. Ну, возможно, веснушки. Хотел бы я с вами встретиться на берегу Адриатики, на пляже, под лучами солнца. Что, вернули бы на это слишком суровое лицо улыбку? Но это не бывать. Ведь за меня и за вас уже выбрали будущее. Продолжал говорить я, почувствовав слабость в пассивном поведении Кристины М., И знаете, я-то хотя бы стал инструментом не по воле своего отца. Скажите, из-за эксперимента с аномалиями ваши глаза слегка светятся, а волосы такие насыщенные, без краски. Незавидная судьба. Как часто вы из-за нее плакали? Пока человек не сдается, он всегда будет сильнее своей судьбы. Спустя паузу ответила Кристина М., Ни одна из струн ее души не была затронута, ни одно из моих слов не возымело эффекта. Она очень хорошо подготовилась к этому разговору, как и ее открытость была не признаком слабости. Она просто знала, что готова ко всему, что может услышать в диалоге со мной. Вы вторая по красоте женщина, которую мне довелось видеть за всю мою жизнь. И уже просто в благодарность за нашу встречу я уже готов помочь вам с вашим делом. Отказываться не буду, хотя про вашу просьбу прекрасно помню. В одной из зон содержания есть проблема. Проблема у класса Кетер. Ее содержание не столь дорого нам обходится. Но, возможно, с помощью вас нам удастся решить проблему раз и навсегда. О, уничтожить аномалию класса Кетер! Скажу сразу, печати снимать точно придется. Мы готовы снять одну печать, максимум две. Однако... «Прежде мы хотим провести финальные исследования, а вы должны будете помочь в организации и проследить за сохранением жизни персонала». «Эх, понимаю, все логично». «Все еще готовы помочь фонду лишь за встречу со мной?» «Джентльмены верны своему слову?» С улыбкой ответил я. «Так что давайте перейдем сразу к делу. Быстрее расправлюсь с этой задачей, быстрее вернусь к своей головоломке».